Класс гидроидные объединяет около трех тысяч видов, ведущих прикрепленный и плавающий образ жизни, имеющих размеры от нескольких миллиметров до одного метра. Типичный представитель этого класса – пресноводный полип гидра. Тело ее мешковидное, вытянутое в длину до полутора сантиметров. На переднем конце тела есть рот, окруженный венчиком щупалец. На другом конце находится подошва, которая гидра прикрепляется к субстрату, камням или растениям. Стенка тела гидры образована двумя слоями клеток – наружным – эктодермой и внутренним – энтодермой, между которыми находится мезоглея. Внутри расположена пищеварительная полость. Эктодерма состоит из покровных, стрекательных, железистых, Кожно-мышечных и нервных клеток. Нервная система гидры представляет собой звездчатые клетки, соединенные отростками и активно реагирующие на пищу и раздражение. Такая нервная система называется диффузной. Железистые клетки в основном концентрируются на переднем и заднем концах тела. С помощью их клейкового секрета гидра прикрепляется ко дну. Отличительный признак кишечно-полосных – наличие в эктодерме стрекательных клеток. Они размещаются в основном на щупальцах и имеют капсулы с ядовитой жидкостью. В капсуле находится свернутая спирально стрекательная нить. Клетка имеет чувствительный волосок, при раздражении которого стрекательная нить с силой выпрямляется и вонзается в жертву стекающий по каналу нити яд парализует мелких животных. Энтодерма образована пищеварительно мускульными и железистыми клетками. При попадании пищи в пищеварительную полость железистые клетки выделяют пищеварительный сок, который частично переваривает пищу и размельчает ее. Жгутики пищеварительно-мускульных клеток перемещают размельченную пищу, А образующиеся ложноножки захватывают ее. Дальнейшее пищеварение происходит в пищеварительных вакуолях. Питательные вещества поступают во все клетки организма, а остатки непереваренной пищи удаляются наружу через рот. Таким образом, у кишечно-полосных происходит внутриклеточное и внутриполостное пищеварение. У гидр имеются и недифференцированные промежуточные клетки, дающие начало всем другим типам клеток, в том числе и половым. Размножаются гидроидные бесполым и половым путем. Бесполое размножение происходит в теплое время года, когда в водоемах много пищи, и осуществляется путем почкования. С наступлением холодов начинается половое размножение. В эктодерме появляются особые бугорки, в которых образуются половые клетки – сперматозоиды или яйцеклетка. Созревшие сперматозоиды выходят в воду и передвигаются в ней при помощи жгутиков. Проникнув в бугорки других особей, они сливаются с яйцеклеткой. После оплодотворения яйцеклетка покрывается оболочкой. Материнский организм погибает, а покрытое оболочкой ядро – перезимовывает и весной начинает развитие. Иногда у некоторых представителей класса гидроидных почкованием образуются половые особи – гидромедузы, переходящие к свободно плавающему образу жизни. У них формируются специальные половые железы, продуцирующие половые клетки. Оплодотворение и развитие яйца протекает вне материнского организма. Из яйца выходит личинка, покрытая ресничками, планула, которая в дальнейшем прикрепляется к подводным предметам и дает начало новому полипу.